Глава семнадцатая. Мужчина с богатым приданным. Августовское солнышко уже не жаркое. Оно легонько трогает лицо, не обжигая, не требуя кремов с фильтром или чего-то подобного. Да, собственно, даже если бы и требовало, Маша из места не сдвинулась бы. Силы закончились внезапно и кардинально. Она думала у дверей палаты подождать, пока от Кирилла уйдут Миронов и его помощники, но так захотелось подышать свежим воздухом, что решила потихоньку выбраться в больничный двор, больше напоминающий небольшой парк. Сбоку вывернулся Иван, но после всего того, что случилось в последние дни, Маша и не думала его прогонять. «Пусть себе, не очень-то и мешает». «А вы куда?» — озаботился Ваня. «Просто посидеть на воздухе хочу». «Устала». «Ещё бы! И выглядите того!» «Не очень!» — покачал головой правдивый и заботливый Иван. «Может, вам кофе принести?» «Нет, Ван, не надо. Я просто посижу». От такой заботы можно было бы расстроиться, но не очень-то и трогала ее, как она сейчас выглядит. «Сейчас не до того!» Ивана вроде кто-то позвал... Он шустро убрался из виду, зато появился бдительный Башинов. Почему-то очень строго покосился на местную любопытную ворону и устроился так, чтобы держать Машу в поле зрения. «Все равно. Пусть. Под ногами не мешаются, и ладно. Не буду злиться». Маша прикрыла глаза. «Все это ерунда. За последние дни она столько всего передумала». Наплакалась на полжизни вперёд, напереживалась так, что сейчас могла только сидеть на солнышке, бессильно уронив руки на колени, и думать о том, что жизнь меняется. Но, к счастью, совсем не так, как могла бы. Наверное, она задремала, потому что абсолютно четко видела Хантерова с осей на руках. А потом проснулась от того, что ее руки легонько касается Иван. «Мария Владимировна!» «Вас Кирилл зовет». «Слушай, Вань, раз уж ты его племянник, то можешь меня по имени называть. Не надо так официально». «Правда, можно?» Почему-то обрадовался Иван, чем-то напомнив Маше малыша, когда тот только привыкал к мысли о том, что не все люди на него кричат и бросаются чем-то тяжелым. «Можно, конечно». Маша решила потом, при удобном случае, выяснить, как это случилось, что она и понятия не имела о каких-то родственниках Хантерова. Нет, когда-то спрашивала, конечно, но он сказал, что родителей у него нет в живых, а потом намертво замолчал. Военный совет выходил из палаты, но Машу сразу туда не пустили. Пришел врач, так что пришлось устроиться на банкетке, правда, в одиночестве она оставалась недолго. Рядом устроился Миронов. «Маша». «Не возражаете?» «Нет, разумеется». «Хотел с вами поговорить». «Кирилл бы на меня страшно обиделся, но он когда-то невероятно помог мне в сходной ситуации. Так что теперь моя очередь». Петр Иванович помолчал, а потом продолжил. «Насколько я понимаю, он вам не объяснил, зачем приставил к вам охрану». «Нет-нет, повод был». Это не его пустая блажь. Хотя у него бывают, конечно, приступы особой бдительности. И тогда его сложновато переносить. Но это не тот случай. Я вам сейчас расскажу, но вы меня не выдавайте. Ладно? Конечно. Миронов без ненужных подробностей объяснил, что благодаря его начальнику службы безопасности им удалось осуществить грандиозную сделку – Но появились не только доходы, но и недовольные. Сильно недовольные Машенька. Насколько я понимаю, они решили, кстати, вполне разумно, что без Кирилла мои позиции ослабнут. Поэтому нашли и наняли исполнителя. И, похоже, он Кирилла знает. Вместе служили когда-то. Этот тип недавно работал у нас, попался на воровстве. Был прилично оштрафован, выгнан из компании. Ну и попал в черный список, разумеется. Но с этим-то мы разберемся. А вот с наличием охраны около вас я хотел бы прояснить ситуацию. Маша слушала внимательно, сердиться вроде как не собиралась, так что Миронов продолжил. «Я понимаю ваше негодование по этому поводу. Иногда самому это очень надоедает». Но эти меры не навсегда. Мы справимся. Утрясем вопрос, и необходимость в таком сопровождении отпадет. На какое-то время? Тихо уточнила Маша. Ну да. Я не могу дать гарантию, что никаких острых моментов больше не будет. Но вы же уже были в такой ситуации. Только десять лет назад все было... Серьезнее и чаще. Маша невольно покосилась на дверь в палату. Да, тогда тоже были попытки, кивнул Миронов. Я помню. И были, и есть, и будут, обреченно понурилась Маша. Вот об этом я хотел с вами поговорить. О беспокойстве. О некотором неудобстве, о других условиях жизни. Кирилл Я спросил его, объяснил ли он вам о том, что охрана — это временно, но он сказал, что потом объяснит. А, по-моему, он просто не решился. Опасался, что вы и вовсе не захотите его видеть, пускать в свою жизнь. Опять терпеть рядом чужих людей его сотрудников — это сложно, неудобно, неприятно, в конце концов. Понимаю, конечно, без всего этого проще... «Да и вообще, без нас проще», — немного хулигански усмехнулся Миронов и продолжил. «Не нужно приноравливаться к другому человеку, терпеть его слабости, уступать в чем-то, договариваться. Но все эти разумные доводы работают только тогда, когда вы не нашли своего, своего человека, без которого вам труднее, чем с ним». Маша ответила на улыбку. Да, она прекрасно понимала, о чем он говорит. Еще бы. Разумеется, проще. Не рвать сердце, не волноваться, не терпеть ничего, что ей в какой-то мере неприятно. Внезапно вспомнилась японская присказка о том, что нужно для счастливой жизни. Не торопиться, не волноваться, а наслаждаться и улыбаться. Потом представилась, как она такая, улыбаяся сидит в позе лотоса на диване и помотала головой. «Ну да, что же делать? Если бы не было в ее жизни Хантерова, она бы счастлива была без него. Нет, честно, она бы научилась. Но он есть, и от мысли, что его не будет, задрожали руки». Очень уж это не будет, напомнила о недавнем пережитом. А потом пришла в голову мысль, от которой Маша и вовсе развеселилась. Когда заводишь в доме кота, однозначно понимаешь, что от него могут быть проблемы. Знаешь, но заводишь. А когда заводишь мужа, почему мы думаем, что от него не должно быть проблем? Он что, хуже кота? Ну ладно, ладно. Лоток знает. Нервный смех она сдержала с трудом. Стоило только представить реакцию хунты на ее довод. Обои драть не будет. Диван тоже, наверное. Зато другие проблемы очень даже могут быть. И что? Возьмите моего мужа в добрые руки, а то я проблем опасаюсь. Не хочу ни с чем мириться, раз он не идеален. «Ну, смотрю, вы не сердитесь», — с хитринкой покосился на нее Миронов. «Нет, не сержусь, конечно. Спасибо вам за разговор. Я все поняла. Разумеется, это было между нами. Да, Машенька, если можно. А то, когда он злится, <кх> он даже меня временами пугает», — явно соврал Миронов. «А когда он ушел, галантно попрощавшись...» Маша позволила себе додумать, улыбаясь уже открыто. «А выбора-то мне не оставили. Мало того, что тут мужчина, которого я люблю, так еще три кота в придачу. Кто же стоит против такого драгоценного приданного? Тем более, что там мой Ося. Ради оси надо брать». Мимо совершенно отстраненным видом фланировал заскучавший Ванька. И Маша вздохнула, припомнив еще один прибыточек. Хунта, трикотаж во главе с осей, и мальчик Ванечка. Ну и ладно, тем интереснее жить. Хантеров спал до вечера. Еще бы, военный совет вымотал все силы. Правда, врачи и так изумлялись. Ну, у вас и скорость восстановления. На мне все как на собаке, отмахивался он во время осмотра, напряженно соображая, почему это у Петра было такое задумчиво отстраненное выражение лица, словно он взвешивал, а стоит ли что-то этакое сделать или нет. Что еще думал? начал размышлять Кирилл, но не сумел справиться со снотворным и уснул. А проснувшись вечером, стал соображать, как бы ему лучше поговорить с Машей. Немощное состояние, пусть и временное, раздражало чрезвычайно, зато давало ряд преимуществ. Она приехала, не отходя от него, явно не собираясь уезжать, как только ему стало чуть лучше. Но ну, а самое главное, он слышал, что Маша ему говорила. Да, пусть слышал нечетко, но это ему явно не мерещилось. Говорить-то говорила, а вот сейчас как узнает, что мы на военном положении с охраной? Да как психанет. Оно и понятно, лишний риск, лишнее неудобство. Маша вошла в палату и сходу поняла, что он не спит. Дыхание звучит иначе. Ты чего вздыхаешь? Больно? «Врача позвать?» «Нет, все нормально. Просто поговорить хотел». «Слушай, а что ты так улыбаешься?» «Я отвыкла от того, что ты в темноте так хорошо видишь». «Маша тоже научилась переводить разговор на другую тему». Еще бы! У кого училась-то?» «Ты о чем хотел поговорить?» «О нас». Хантеров решил, что раз он в таком омерзительном состоянии пребывает, то надо пользоваться некоторыми плюсами от него. Хорошо, давай поговорим. Покладисто согласилась Маша, вовремя убирая с лица очередную улыбку. Ты только сядь, пожалуйста, так, чтобы я тебя видел. Не оставляло его подозрение, что Маша как-то очень уж добродушно сердишься. На что? ну охрану к тебе представлял не послушался и не убрал их хунта ты нормальный ты чуть не умер а такую ерунду вспоминаешь вот он секрет прощения фыркнул хантеров позвольте себя пристрелить и вас помилуют дороговато обходится маша покачала головой давай дальше мы как нибудь без этого ладно «Я чуть сама от ужаса не скончалась. Типа они были в разводе, но умерли в один день? Не-не, лучше без этого», — запротестовал он. «Только вот ты сейчас нечто такое обнадеживающее сказала. Дальше мы». «Маш, ты замуж за меня выйдешь?» Хантеров решил, что лучше так. Спросить сразу и не мучиться». Ну, или уже мучиться, но с должным поводом для этого. Обратно замуж? За тебя? Ой, дай подумать. А ты ничего не забыл? Маша уже откровенно развлекалась. А что, после такого стресса она имеет полное право? Эй, пожалей раненого не героя, а? Почему не героя? «А кто подставился, как последний ушастый суслик?» Хак невольно поморщился. «Хунта! Ушастых сусликов не существует. А забыл ты мне сказать, что любишь. Я прям тебе удивляюсь. Нельзя же так легкомысленно делать предложение руки и сердца. Ты даже в молодости был на порядок ответственнее. Маш, я тебя люблю». Тут же исправился Кирилл. «Я тебя так люблю, что, наверное, и не выжил бы, если бы ты не приехала». «Что-то очень уж близко в этот раз было». «Так ты замуж-то выйдешь?» — спохватился он. «Выйду, конечно. Не могу же я снова остаться без осеньки. А ты теперь еще на два кота богаче стал. Как устоять-то?» «Ах, вот оно что! Я-то думал, что это ты от меня без ума, а это все коты!» — картинно взялся за лоб Хантеров. «Нет, ты все правильно думал, но не могу же я не вспомнить ключевую роль котиков!» — парировала Маша. «Ну, погоди мне, вот поправлюсь, я тебе припомню. Меня вообще-то страшно раздражает эта ситуация!» «Лежу как... как... ну, короче, ты понимаешь, как что, и даже обнять тебя не могу. Но это временно, учти». «Ладно, ладно, с нетерпением буду ждать», — рассмеялась Маша. «Если честно, ей на данный момент было вполне достаточно того, что он жив, держит ее руку, да еще и веселиться ухитряется». Они шутили и пересмеивались в сумерки палаты, понимая, что решение принято, и оно верное. Что им выпал второй шанс, и пусть нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но она им уже и не нужна. Они сами стали другими. А значит, и река будет совсем иная. Только, Маш, не ругайся на меня из-за ребят. Я не мог тебе сказать раньше... «Боялся, что ты попросту сбежишь от меня вместе с моими проблемами», — вздохнул Кирилл. «Но пока мы не решим вопрос с этими угрозами и покушением, ты будешь под охраной. Ладно. Серега и Настя с твоей мамой на море — и это замечательно. А вот ты, Маш, в меня даже стрелять не надо будет, если что-то случится с тобой. Понимаешь?» «Понимаю. Только давай договоримся. Если такие ситуации возникают, ты мне прямо и нормально, вот как сейчас, о них говоришь. Договорились? Меня уже не надо не пугать. Я этого боюсь значительно больше. Ты мне сказал, я приняла к сведению». «Да ладно. Вот так просто?» — прищурился Хантеров. «Именно так». «А сейчас ты мне расскажешь все о Ваньке», — проговорился. «Да, сказал, когда узнал, что ты тяжело ранен. Он так перепугался». «Ну да, он еще такой, уязвимый». «Это плохо», — вздохнул Хантеров. «Я тебе говорил, что у меня родители погибли давно. А вот родственники есть. Как им не быть?» живут в поселке соловецкий архангельской области двоюродная сестра и ее семья он поморщился семья своеобразная первый муж у нее моряк плавал на рыболовецком судне зарабатывал неплохо а когда его уволили двоюродная сестрица хантеров даже слово это произнес с отвращением и продолжил Мужа сразу выгнала. Он куда-то уехал, да и запропал. Она вышла замуж второй раз, а сын от первого брака оказался не нужен. Ему тогда как раз пятнадцать было, как нашему Серёге. Шестнадцать он приехал в Москву меня разыскивать. Узнал от матери, что у него в Москве двоюродный дядя есть. И как разыскал... Мать его знала, где я работаю. Правда, в какой должности, была не в курсе. Это мне повезло. Иван, сама понимаешь, тоже болтать не стал, раз уж я запретил. Да он и так не стал бы. Мать парня совсем загнала. У нее там новый муж. Уже четвертый, по-моему. Так что он к женщинам относится с крайним недоверием и подозрением. «Понятно». Маша не собиралась выспрашивать подробности, которые Хантеров не захотел ей рассказывать. И так было видно, что ему эта тема неприятна. «А ты его сходу впечатлила. Настроение сразу повысилось, стоило только вспомнить, как племянник описывал свой нырок в болото и последующие события. «Так что ему твое общество очень полезно». А он сам молодой, конечно, но талантливый. Суворовское училище закончил, в армии отслужил. А сейчас у Миронова работает. Маш, ты не возражаешь? Ну, чтобы он у нас иногда появлялся. Нет, сейчас-то рядом будет, а вот потом, когда форс-мажор закончится. Не часто. «Кирилл, что ты за ерунду спрашиваешь?» Удивилась она. «Не можно, а нужно!» «Слушай, хотела спросить, а что твои наблюдатели с моей вороной сделали? Ну, она же больше не орала. Надеюсь, ничего плохого?» «Обижаешь, Маш!» «Твоя Кармен оказалась не чужда предпринимательской жилки». «Меняла тишину на еду». И ела, по словам Петровского, как бегемот, а не как ворона. Я, правда, не понял, как так получилось, что кормил ее только Петровский. Но потом уточню. Он быстро уставал. Поэтому, как только выяснил, что Машка выходит за него замуж, не злится на навязанную охрану и даже за Ваньку, расслабился так, что и не заметил, как уснул, не выпуская ее руку. А Маша... Так и сидела рядом, размышляя, как это она ухитрилась десять лет прожить без всего этого.